глава 12 Прогремел гром. Серебристая молния сверкнула в тёмных облаках, расколов тёмно-коричневое небо. Землисто-серая живая масса, огласила рёвом базальтовую равнину, устремившись к золотистым колесницам богов. Из этой массы вперёд выступила обнажённая фигура высотой футов в 10, словно выточенная из отполированного чёрного дерева. Ана стояла, расставив ноги, затем сделала шаг вперёд. Земля дрогнула. Это была прекрасная женщина, если не считать, что у неё абсолютно не было волос, а талия затянута поясом из детских черепов. И вдруг её лицо преобразилось. Только что оно сияло красотой, а через минуту стало ужасным и безобразным, с горящими глазами и клыками вампира. Женщина схватила демона и начала пожирать его, раздирая на части и разбрасывая вокруг внутренности. Кровь, которая капала на землю, прожигала почву. Челюсти существа растянулись. Она заглотила голову демона целиком. В горле двигался комок, как у змии, расправляющейся с мышью. Сонмы визжащих демонов осаждали её и не могли побороть она пожирала одного за другим и с каждым разом становилось всё больше и страшнее я здесь дочь открой мне я твоя мечта я сила голос лёгкой паутинкой пронёсся по золотистым пещерам где вдоль проходов сидели неподвижно застывшие старики некоторые из них были покрыты тончайшей паутинкой льда словно тысячи пауков соткали её из замёрзших водяных струй дивный лес сасулек свисал над ними со свода идеи я то, что ты ищешь ты моё дитя но всё было так ненадежно нельзя ступить ни вперёд ни назад а голос всё звал всё манил в бесконечном терпении теперь проснувшись я помнила обо сне Я всё ещё дорожала, будто попрежнему находилась в холодной пещере. Каждый сон был самостоятельным, и всё же мне казалось, что оба они вариации одного сновидения. Я не идиотка, я всякого навидалась, чтобы понять, что это были не просто кошмары. Нечто избрало меня своим инструментом и очевидно имело какие-то планы в отношении меня, какие я пока понять не могла. Способ был древней, как мир. Я сама прибегала к нему тысячу раз, предлагала власть, богатство, да всё, что угодно, и ждала, пока рыбка наконец заглотит наживку, ни слова не говоря при этом о том, какую именно плату потребует за свои дары. Знала ли эта нечто, кто я такая? Маловероятно. Просто я восприимчива к таким вещам. Вот меня и пытались использовать. Не думаю, что это был какой-нибудь бог, хотя может быть, ему или ей. И хотелось бы, чтобы его так овым считали. До сих пор я знала только одного бога праотца дерева, повелителя равнины страха. Да и он не мог считаться богом в общепринятом смысле этого слова. Он был всего лишь могущественным существом, невероятно долго жившим на этом свете. В этом мире Я знала лишь двоих, обладавших большей силой, чем я сама, моего мужа Воластилина, о котором я не вспоминала. Через тысячу лет может стать с его возведоутвар rank тёмных богов и про отса дерева ещё более великого, чем могла бы стать я. Он привязан к своему месту корнями и потому за пределами равнины страха может распространять свою силу лишь через своих проводников. Правда Костаправ рассказал мне и о третьей могучей силе, той, что захоронена под праотцом деревом. Она остаётся скрытой, питая его, и по человеческим понятиям дерево бессмертно. Если существуют три великие силы, вполне вероятно, что есть и другие. Этот мир стар, его прошлое окутано тайнами, и те, кто становится великими, часто используют секреты прошлого. Кто знает, сколько тайных злодеяний скрывает эта истерзанная земля? А что, если все боги человечества лишь отголоски тех, кто шёл той же дорогой, что и я, и тем не менее тоже стал жертвой беспощадного времени? От этой мысли становилось не слишком уютно. Время это враг, терпения которого нельзя испытывать бесконечно. Госпожа, вы встревожены? Ухмылка на Раяна была искусственной. Он тихо подошёл ко мне и казалось, был всерьёз озабочен. "Нет, дурной сон, который никак не хочет уходить. Кошмары это плата за наши дела". Он как-то странно посмотрел на меня. "Тебе снятся кошмары, Наран?" Я стала тихо давить на него, чтобы по ответам выяснить, чем он дышит. "Никогда, госпожа. Я сплю как младенец". Он медленно повернулся, осмотрел лагерь. Кругом стоял туман. Что у нас на сегодня? Оружие для учения есть? Что если провести учебный бой? Батальон на батальон. У меня было достаточно людей, чтобы набрать два батальона в 400 человек. Да ещё останется несколько сотен для разных работ в лагере. Можно также организовать плохенький кавалерийский отряд. Вы действительно этого хотите? Да, было бы неплохо. Но как наградить победителей? Теперь наши учения включали элементы соревнования. Победители, а также проявившие особое усердие, получали награды. Усердие, даже в случае поражения, заслуживает признания. Оно побуждает воинов отдаваться бою с великом. Теперь нет необходимости беспокоиться о фураже караульной службы и даже об мундировании. Возможно. Я даже подумывала о том, что когда мы приедем в Гую, я позволю некоторым воинам привести жен. Рам принёс мне завтрак. Нельзя сказать, что мы питались как следует, но по крайней мере, вдостоль. Сколько времени мы намерены стоять здесь, спросил Нараян. Неделю. Время поджимало. На севере наверняка уже знали о существовании отряда. Скоро в наши ряды проникнут потенциальные враги. Вместо учебного боя устроим смотр. Распространите слух о том, что если я останусь довольна, мы двинемся дальше. Это должно было подстегнуть их. Да, госпожа, Нараян ретировался. Он позвал с собой дюжину своих ребят, у которых на поясе болтались разноцветные лоскутки. Интересная компания. Последователи трёх основных религий и двух мелких культов. Сюда затесались и освобождённые рабы чужеземцы. Именно они контролировали обстановку в лагере, хотя официальными командирами были Нараян и Рам. Следили за порядком и дисциплиной. Воины не вполне понимали, как именно к ним относиться, но приказы выполняли со всей серьёзностью. Из засловещаура, окружавшей группу, я и сама её чувствовала. Нараян оставался для меня загадкой. Не было сомнений, что он управлял по меньшей мере дюжиной человек, хотя некоторые принадлежали к высшим кастам. Я наблюдала. Со временем он выдаст себя, если не откроется сам, как обещал. А пока он был слишком нужен, чтобы давить на него. Они выглядят почти как настоящие воены, я одобрительно кивнула. Следовало бы одеть их в униформу. Нараян кивнул. У него был такой самодовольный вид, будто именно его гениальные способности помогли нам добиться успеха и заронить зерно надежды в людях. Как идут занятия по верховой езде? Это была чисто светская беседа. Я-то знала, что дела обстоят из рук вон плохо. Все эти шуты принадлежали к низшим кастам, и служадьми были знакомы исключительно с зади. Они их чистили. Но чёрт возьми, грех не использовать таких роскошных жребцов. Неважно, хотя из кого-нибудь и может получиться толк, но только не изменяй рама, а мы привыкли ходить пешком. Может получиться толк, стало его любимым изречением. И когда обучал меня пользоваться тряпкой, которой задушил караульного из Южан, он тоже заметил, что из меня может получиться толк. Подозреваю, его удивила скорость, с которой я усвоила этот трюк. Он получался у меня так, словно с рождения я только этим и занималась. По всей видимости, благодаря давней практике быстрых неуловимых движений, необходимых для магии. Вы говорили, что намерены тронуться с места? сказал Нараян, и позже: "Госпожа, почтительность стала запаздывать. Всё-таки в глубине души Нараяна оставался тоглянцем. Нашим фуражирам приходится заходить всё дальше и дальше". Он ничего не сказал, но, похоже, уходить ему отсюда не хотелось. У меня было ощущение, что за мной следят. Вначале я думала вороны. Они мне действовали на нервы. Теперь я понимала костоправо. Эти вороны вели себя странно. Однажды я сказала об этом Нараяну, но тот, усмехнувшись, заметил, что вороны хорошее предзнаменование, то есть плохое, но для кого-то другого. Я смотрела местность вокруг. Вороны по-прежнему были поблизости. Их было довольно много. Однако Нараян соберёт дюжину лучших наездников. Я хочу устроить конную разведку. Ну, вы думаете, и как я с этим справлялась? Я не тепличная роза. Отправляемся в разведку. Как прикажете, госпожа, так и будет. Вот именно, Нараян. Вот именно.